страшила страшилась его, но в то же время жаждала, чтобы разлука была не столь внезапной, чтобы она не оказалась вечной. Лошади пошли шагом, и Карл открыл дверцу. «Господин рыцарь предлагает вам пройти с синьора», — сказал он. «Подъем здесь труден для лошадей, а мы в лесу, опасности как будто нет». Опершись на плечо Карла, Консуэла спрыгнул на песок, даже не дождавшись, чтобы он опустил подножку. Она надеялась увидеть своего дорожного спутника, своего нежданного возлюбленного, и она действительно увидела его, но впереди, в тридцати шагах, а, следовательно, только его спину, причем он по-прежнему был закутан в широкий серый плащ, с которым, очевидно, решил не расставаться ни днем, ни ночью. «Походка!» И та часть его шевелюры и обуви, которую можно было увидеть, свидетельствовали об изысканности и изяществе мужчины, привыкшего заботиться о своем туалете с целью оценить свои природные преимущества, как говорили в то время. Эфес его шпаги сверкал, как звезда в лучах восходящего солнца а запах пудры, которую светские люди употребляли тогда с большим разбором, чувствовался на расстоянии, оставляя в утреннем воздухе ароматный след благовоспитанного человека. — О, Боже! — подумала Консуэла, Что, если это какой-нибудь щеголь, авантюрист или просто спесивый аристократ? Кто бы он ни был, но сейчас он повернулся ко мне спиной, и он прав. — Почему ты называешь его рыцарь? — спросила она у Карла, продолжая размышлять вслух. Потому что так называют его форейтеры. — Но какой рыцарь? Какого ордена? — Просто господин рыцарь. — Да к чему вам это, сеньора? Раз ему не угодно, чтобы вы узнали, кто он, вам, по-моему, надо посчитаться с его желанием. — Он ведь оказывает вам такие важные услуги, даже рискует жизнью. Вот я, например, готов путешествовать с ним хоть десять лет, даже не спрашивая, куда он меня везет. Это такой красивый, храбрый, такой добрый, веселый человек. Веселый? По-твоему, он веселый? Конечно. Он так счастлив, что спас вас, что только об этом и говорит». Все время расспрашивает о Шпандау, о вас, о Готлибе, обо мне, о прусском короле. Я рассказываю ему все, что знаю, все, что со мной случилось, даже и мое приключение в Росвальде. Так приятно говорить по-чешски с умным человеком, который тебя понимает, а не с этими ослами прусаками. Они ведь знают свой поганый язык и ничего больше. Так значит, он чех? Я... Позволил себе спросить его, но он коротко и даже немного сухо ответил «нет». Не надо бы мне спрашивать его. Ему хотелось, чтобы я отвечал на его вопросы и ничего больше. Он все еще носит маску. Только тогда, когда подходит к вам сеньора. Так видно, он большой шутник и хочет возбудить ваше любопытство. Радостная доверчивость Карла не вполне успокоила Консуэла. Она убедилась в том, что решительность и храбрость сочетались с нем с простодушием, которое легко было употребить во зло. Разве не он поверил обещаниям Мейера? Разве не он уговорил ее войти в комнату этого негодяя? а теперь он слепо подчиняется какому-то незнакомцу, который похитил консуэла и, быть может, собирается подвергнуть ее еще более утонченным и опасным соблазнам. Ей припомнилась записка невидимых. «Тебя хотят заманить в ловушку, тебе грозит новая опасность. Остерегайся того, кто предложит тебе бежать, пока не получишь от нас подтверждения. Оставайся такой же сильной» и так далее. Никакого подтверждения Консуэла не получила, но, обрадовавшись появлению Карла, она решила, что этот верный слуга действительно уполномочен служить ей. А вдруг незнакомец-предатель? Куда это он везет ее с такой таинственностью? У нее не было ни одного друга, который походил бы на этого блестящего рыцаря, разве только Фридрих фон Тренк. Но Карл превосходно знал Тренка, и, значит, то был не он. Граф де Сен-Жермен был старше, Калиостро ниже ростом. Вглядываясь издали в незнакомца и стараясь узнать в нем кого-либо из старинных друзей, Консуэла пришла к выводу, что ни у кого из них не видела такой легкой изящной походки. Только Альберт отличался этой величественной осанкой, но его медлительный шаг, Его постоянные изнеможения не могли сравниться с мужественной и благородной манерой держаться свойственной незнакомцу. Лес поредел, и лошади пошли рысью, догоняя опередивших их седоков. Не оборачиваясь, рыцарь поднял руку и взмахнул белоснежным платком. Карл понял этот сигнал и подсадил Консуэла в карету со словами «Между прочим, сеньора». В сундуках под сиденьями вы найдете белье, платье и все, что может вам понадобиться для завтрака и обеда. Там есть и книги. Словом, это настоящая гостиница на колесах, и, кажется, вы выйдете из нее не скоро. — Карл, — сказала Консуэла, прошу тебя, спроси у господина рыцаря, можно ли мне после того, как мы переедем границу, поблагодарить его и отправится дальше, куда мне вздумается. — О, сеньор, я никогда не посмею задать такой обидный вопрос столь любезному господину. — Нет, я требую, чтобы ты это сделал. Его ответ ты передашь мне на следующем привале, раз он не желает говорить со мной. Незнакомец ответил, что путница совершенно свободна, и все ее желания являются для него приказом но что, изменив выбранный для нее маршрут и место убежища, она поставит под угрозу не только свое собственное спасение и жизнь ее спутника, но и жизнь Карла. С наивным упреком Карл добавил, что, видимо, ее недоверие очень огорчило рыцаря, так как он сделался печален и угрюм. Консуэла тотчас раскаялась и велела ему сказать, что она вручает невидимым свою судьбу. День прошел без всяких приключений. Консуэла, замурованная в своей карете, словно государственная преступница, совершенно не представляла себе, в каком направлении ее везут. Заметив при дневном свете, что ее платье забрызгано кровью гнусного Мейера, она пришла в ужас и с радостью переоделась. Она попыталась читать, но ум ее был чересчур озабочен. Тогда она решила побольше спать. Надеюсь, что постепенно забудет свое унизительное приключение. Но когда стемнело, а незнакомец продолжал сидеть на козлах, она испытала еще большее смятение. Очевидно, он ничего не забыл, его почтительная деликатность делала Консуэла еще более смешной и виновной в собственных глазах. Кроме того, она мучилась при мысли о том, как неудобно и утомительно этому человеку, казавшемуся ей таким усталым, сидеть на чересчур узком для двоих сиденье, бок о бок с солдатом, который, правда, был переодет в очень опрятное платье слуги, но мог сильно надоесть ему своей наивной и многословной болтовней. К тому же наступала ночь. Быть может, он страдал от холода, не мог спать. Уж не граничит ли его мужество с самомнением? Не считает ли он себя неотразимым? Или думает, что, придя в себя от неожиданности, она будет обороняться от этой фамильярности? Что-то чересчур уж отцовской. Бедняжка говорила себе все это, чтобы утешить свое уязвленное самолюбие, но, скорее всего, ей просто не терпело снова его увидеть — а, главное, она боялась его презрения или торжества чрезмерной добродетели, которая навсегда отдалило бы их друг от друга. Среди ночи они остановились в неглубоком овраге. Погода была хмурая, шум ветра в листве дерев напоминал шум бегущей воды. «Сеньора», — сказал Карл, открывая дверцу кареты. Наступила самая трудная минута нашего путешествия, надо перейти границ. Говорят, что смелость и деньги делают все, но все-таки не стоит проезжать сейчас по большой дороге на глазах у полицейских.